Первым делом Грейс отправилась в комнату Генри. Самое удобное место для тайника, а значит, и осматривать его следует первым. Но ни на стенах, ни в ящиках, ни на полках, ни в шкафу не обнаружилось ничего такого, чего бы ни положила туда сама Грейс или не сделал своими руками Генри. Рисунки, одежда, альбом с памятными надписями от друзей из летнего лагеря папки с нотами, испещренными краткими комментариями Виталия Розенбаума, «Форте, форте!» — громко. На полках выстроились в ряд прочитанные книги и оставшиеся с прошлого года учебники. Там же стояла старая, загнувшаяся фотография, на которой маленький Генри радостно улыбался рядом с другом Джоной, тем самым, который теперь с ним не разговаривал. Радуясь, что есть возможность хоть на чем-то выместить зло, Грейс разорвала снимок на мелкие клочки. А вот еще одна фотография в рамке Генри и Джонатан на выпускном вечере шестого класса. Грейс взяла рамку в руки и принялась выглядываться в их лица. Такие похожие, такие веселые. Оба немного вспотели. Мероприятие проходило во дворе, в жаркий июньский день. Но эта фотография компроматом не являлась. Грейс сама присутствовала на выпускном и сделала снимок. Итак, в комнате Генри ничего не было, включая самого Генри. Вот Грейс оставила его у папы и Евы. Пусть там и переночует, так будет лучше. Должно быть, теперь даже отец и мачеха сообразили, в семье что-то стряслось. Что-то гораздо более серьезное, чем лишняя тарелка на столе или плохие манеры. Надо будет отвезти сыну вещи. Ему теперь понадобится многое, но в такой ситуации, как бы Грейс ни старалась, она не сможет дать Генри всего, что нужно. Грейс включила лампу на письменном столе Генри. Там обложкой вверх лежала книга «Повелитель мух», открытая на одной из последних страниц. Грейс перевернула книгу и прочла абзац. Кажется, речь шла про убийство Хрюши, но Грейс пришлось перечитать отрывок несколько раз, чтобы вникнуть в смысл. Правда, как именно его убили, она так и не поняла, но тут же одернула себя, какое это имеет значение. Грейс положила книгу обратно. «Генри, а на завтра понадобится для урока литературы. Какие еще уроки у них будут? Математика, латынь?» Грейс попыталась вспомнить, состоится ли завтра репетиция школьного оркестра и вообще, какой завтра день недели. Открыв шкаф, Грейс достала рубашку с длинными рукавами, синий свитер джинсы, потом наклонилась и, выдвинув ящик, взяла оттуда чистые трусы и носки. Все это Грейс уложила вместе со школьными принадлежностями в старую сумку Пума. Раньше Джонатан ходил с этой сумкой в спортзал, но год назад Грейс купила ему новую, более элегантную, из коричневой кожи на длинном ремне. Старую сумку Джонатан отдал Генри. Сын почему-то решил, что Пума гораздо круче, чем банальный Найк. Сумка Джонатана. Из коричневой кожи на длинном ремне у Грейс перехватило дыхание. Только тут она сообразила, что давненько не видела этой сумки. Грейс направилась к входной двери, собираясь оставить пуму возле нее, иначе со всеми переживаниями можно забыть захватить вещи для Генри. Грейс шла по коридору мимо развешанных на стенах портретов авторства студентов-художников. Грейс их собирала. Коллекция главным образом пополнялась на блошином рынке «Слоновий хобот» в Коннектикуте. Портреты были написаны в сороковых-пятидесятых годах. Вид у моделей был кислый, а рисовальщики не блистали талантом. Вместе картины составляли целую галерею неприятных лиц и недоброжелательно настроенных художников. Портреты будто кричали «Ну и что ты напялила? Я бы на твоем месте в такую позу не садился. Сейчас мы с тебя собьем завышенную самооценку». В коридоре висел портрет суровой женщины приблизительно возраста Грейс. Волосы коротко подстрижены, но кажется неестественно маленьким для такого лица, а взгляд словно излучает глубокую мизантропию. Картина висела на почетном месте над шкуренным столом, то ли английским, то ли ирландским. В Америку его доставили на корабле. Грейс с Джонатаном купили эту вещь, посетив выставку в Пьер-шоу. Конечно, решение было не самое удачное. На самом деле стол оказался гораздо моложе, чем утверждал дилер, да и цена была явно избыточная. Однако, истратив на эту вещь столько денег, Грейс и Джонатан считали своим долгом извлечь из нее как можно больше пользы. Признайся в подобном поведении клиентка, Грейс сразу принялась бы разбирать ситуацию по косточкам. Впрочем, сейчас хватает других забот. Грейс заглянула в единственный ящик стола. Ничего особенного. Скотч, батарейки, брошюры фитнес-клубов. Джонатан что, собирался сменить клуб? Ах да, это же ее брошюры, сообразила Грейс. Набрала год назад, снова никаких зацепок. Грейс вошла в гардеробную и не поленилась засунуть руки во все карманы. Однако нашла только скомканные бумажные носовые платки и обертки из-под жвачки. Всю верхнюю одежду покупала Грейс, поэтому она отлично помнила каждую вещь. Вот Брукс Бразерс другое пальто из Тауншоп в Ричфилде, а вот любимая куртка Генри, Олд Неви, с искусственным мехом. Рядом висела мамина шуба из рыжей лисицы. Грейс её ни разу не надевала, потому что не носила мех, но выбросить или отдать тоже не могла, ведь шуба принадлежала маме. Все находившиеся в гардеробной предметы одежды были знакомыми, включая обувь, перчатки, зонтики и шарфы на верхней полке. Всё куплено лично ею, кроме одного шарфа, который Джонатан принёс домой примерно год-два назад. Грейс стянула с полки этот шарф. Зелёный, шерстяной, довольно симпатичный, может быть, даже ручной работы. Грейс нахмурилась. На шарфе не было этикетки. Вязка хорошая и такая грубая, аутентичная текстура. Грейс сама могла бы выбрать для мужа такую вещь но этот шарф покупала не она. Грейс сразу рассердилась на эту вещь, будто на лазутчика, пробравшегося в дом с неблаговидными целями. Брезгливо зажав шарф между большим и указательным пальцами, швырнула его на пол в коридоре и отправилась в следующую комнату. Диваны и кресла в гостиной были куплены несколько лет назад, когда Грейс надумала освежить интерьер. Выбросила все старое и оборудовала очень симпатичную нишу — Взяв за образец дизайнерское решение, подсмотренное на четвертом этаже магазина ABC Capit Home. Джонатан тогда был дома, а Генри читал книгу в одном из кресел, с которого родителям буквально пришлось его сгонять. В гостиной Грейс тоже ничего особенного не нашла. В комнате висело два портрета, точнее, этюды, на которых был изображен один и тот же молодой человек. Снова рисовали студенты, но на этот раз другие. Этюды Грейс нашла на любимом блашинном рынке. Рамки были одинаковые, из черного дерева. Казалось, их подобрали специально для того, чтобы различия в самих портретах меньше бросались в глаза. Одну картину отличала такая четкость линий, будто ее писал любитель кубизма. Простая белая рубашка с пуговицами и штаны Хаки, изображенного на ней мужчины, казались квадратными. Ноги наполовину скрещены, торс чуть наклонен вперед — Локоть самым неправдоподобным образом упирается в бедро. На вид поза была крайне некомфортная. Зато другой этюд был настолько чувственным, что не оставалось никаких сомнений. Модели художник были друг другу неравнодушны, хотя и не могли в полной мере проявить это на занятии. До да чего удивительно, что из всех этюдов именно эти две совершенно непохожие картины оказались на блошинном рынке возле скоростной трассы семь, ведущей к верхнему ист-сайду. Грейс продолжила поиски. Рядом с их с Джонатаном спальней в коридоре располагалась кладовка, где хранились полотенца, простыни. Обычные лежали аккуратно, а остопка тех, что на резинке, опасно наклонилась. Мыло, жидкость для полоскания, шампунь Джонатана, тот, что против перхоти. Грейс всегда покупала его помногу с запасом и ставила на самую верхнюю полку. И опять никаких следов. Грейс наткнулась на перевязь, которую Генри носил, когда вывихнул запястье. А вот и свидетельство ее собственной травмы, лекарства от бесплодия. Грейс годами к ним не притрагивалась. Да и на глаза они в кладовке не попадались, но выбрасывать их она почему-то тоже не хотела. Где-то здесь еще хранился положительный тест на беременность, предвещавший появление на свет Генри. Каждый раз, когда Грейс на него смотрела, ей невольно вспоминался миф о Мелиагре. После его рождения было предсказано, что мальчик умрет, как только догорит полено в очаге, и чтобы спасти сына, мать немедленно выхватила это полено из огня. Но ничего подозрительного Грейс не обнаружила. Ничего такого, что человек с сомнительной репутацией Имеющий неограниченный доступ к наркотическим лекарственным веществам, мог бы тайком пронести в дом. Впрочем, ничего подобного Грейс найти и не ожидала. Набрав полную грудь воздуха, она вошла в спальню и замерла, решая, с чего начать. Дверца встроенного шкафа была чуть приоткрыта. Сквозь щель виднелся пластиковый чехол из чистки. Вчера Грейс ходила забирать выстиранные вещи. Она подошла к шкафу и открыла дверцу распашку. Внутри царил порядок. Все вещи лежали на своих местах, распределенные по видам и категориям. Это было возможно только потому, что они с Джонатаном никогда не делали покупок ради удовольствия и покупали новые вещи только тогда, когда требовалось заменить старые. На половине Грейс были развешаны блузки и свитера, а также льняные и шерстяные юбки. Для Грейс они были символом зрелости и нежелания гоняться за модой. Ткань хорошая, добротная, фасон практичный, цвета неброские. Плюс сдержанное украшение, чем более старинное, тем лучше. Ничего яркого, бросающегося в глаза, привлекающего внимания. Грейс не хотела, чтобы на нее смотрели лишний раз и вовсе не жаждала восхищения. Пусть просто думают, вот женщина, у которой в жизни полный порядок. «И порядок был», — сказала себе Грейс, почти с обидой, глядя на свои классические наряды. Она была почти готова расплакаться. «Порядок был». Но в любом случае Грейс пришла не за тем, чтобы рыться в собственной одежде. Джонатан, как и жена, давно уже определился со своим стилем. Когда Грейс увидела будущего мужа в первый раз, на нём были спортивные штаны и не слишком чистая футболка «Хопкинс». Но вскоре после этого Грейс с радостью выкинула большую часть его имущества, которое относилось ко временам колледжа или даже старшей школы. Тогда она повела Джонатана по магазинам и накупила ему вельветовых брюк, хаки и полосатых рубашек. В этом же стиле Джонатан продолжал одеваться по сей день. Как и многим мужчинам, ему было все равно, что на нем надето. А для врачей равнодушие к собственному внешнему виду и вовсе вещь естественная. Разве кто обращает внимание, что они носят под белыми халатами? Поэтому в правой половине шкафа висели рубашки в синюю, коричневую и зеленую полоску, несколько однотонных нейтральных цветов и полдюжины простых белых. В химчистке в одном пластиковом пакете отдали все шесть выстиранных рубашек, тоже в полоску, включая ту, которая больше всех нравилась Грейс, в темно-красной гамме. А еще одну, яркую, сине-зеленую, Грейс, не удержавшись, купила для мужа в гэб. Но была здесь одна вещь, которую Грейс не узнавала. Два дня назад она принесла вещи из химчистки, но была такой уставшей после долгого дня, что разбираться просто не хватило сил. Сначала долгий прием клиентов, потом урок музыки у Генри, потом ужин в кубинском ресторане. Грейс решила, что в химчистке должно быть перепутаре. надо будет отнести обратно. Ещё один пункт в длинном списке намеченных дел. Грейс повнимательнее пригляделась к незнакомой вещи. Это была рубашка того же размера, что и другие, только не в полоску и не однотонная. Грейс достала из пластиковой упаковки вешалку с подозрительным предметом. «Замечательно», — подумала она. Узор на рубашке был вульгарный, кричащий, красно-коричневый с оранжевым. «Не дать, не взять» — одеяло с узорами индейцев Наваха. Однако манжеты при этом черные, на редкость уродливая вещица. Среди вещей Джонатана она выделялась точно танцовщица из Лас-Вегаса среди балерин. Грейс заглянула под воротник, проверяя, нет ли там ярлыка с именем, и увидела фамилию Сакс, совсем как на настоящих рубашках Джонатана. Грейс сдернула рубашку с вешалки и едва не испепелила взглядом. Потом расстегнула и разложила так, что вещь предстала во всем своем уродливом великолепии. Грейс сама не знала, что ожидает найти помаду на воротнике. На самом деле Грейс никогда не понимала, почему считается, что следы помады должны обнаружиться именно на воротнике. Какой женщине придет в голову целовать воротник? Грейс на всякий случай понюхала рубашку, хотя учуять ничего не надеялась. «Вещь ведь только что из химчистки. Скорее всего, рубашка принадлежит кому-то другому». Незнакомцу с ужасным вкусом в одежде, а в упаковку с классическими рубашками и качественными кашемировыми свитерами угодила случайно. Однако Грейс была в беспощадном настроении. Откуда взялась рубашка, с уверенностью судить было нельзя, поэтому Грейс с удовольствием швырнула ее на пол. Впрочем, эта находка не считалась. На незнакомую рубашку Грейс обратила внимание еще до того, как взялась за поиски. Слово «поиски» звучало так, будто Грейс, подобно кладоискателям-авантюристам, отправилась на поиски сокровищ. Нет, ее труд больше напоминал работу археолога, которому необходимо подтвердить или, что в ее случае предпочтительнее, опровергнуть выдвинутую теорию. Грейс не думала о незнакомой рубашке, просто случайно вспомнила о ней в гардеробной, когда держала в руках симпатичный, и совершенно незнакомый зеленый шарф. «У меня ведь уже возникало похожее чувство», — подумала тогда Грейс. «Но при каких обстоятельствах?» Грейс ведь недавно стояла перед шкафом и пыталась сообразить, откуда взялась вещь, которую она видела в первый раз. Да, это была та самая рубашка. И вдруг в нагрудном кармане тяжелого пиджака, который Джонатан почти никогда не носил, Грейс наткнулась на презерватив. Ещё до того, как она выудила этот предмет, на ощупь поняла, что это такое. Но, крепко сжимая упаковку двумя пальцами, будто та сейчас вырвется и убежит, Грейс всё равно устремила на неё удивлённый взгляд. Находка невольно привела её в замешательство. Презерватив? Для Грейс презервативы в число предметов постоянного обихода не входили. Они и с Джонатаном не пользовались ими даже в начале отношений, когда были студентами и ещё не успели пожениться конечно, понимали, что для того, чтобы заводить ребенка, у них пока нет никаких условий, но Грейс уже год принимала противозачаточные таблетки, а потом она поставила эту жуткую спираль, которую до сих пор винила во всех выкидышах и неудачных попытках забеременеть. Глупо, конечно, ведь врачи утверждали, что в ее случае спираль совершенно ни при чем, но с помощью презервативов они с Джонатаном не предохранялись никогда. Тем не менее, этот предмет таинственным образом оказался в нагрудном кармане его пиджака. Как и почти вся одежда, которую носил Джонатан, пиджак был куплен Грейс в Блуменгейлдс на одной из крупных распродаж. Но выбор оказался неудачным. Пиджак был слишком теплым для лета и слишком легким для зимы. Грейс не могла припомнить, когда в последний раз видела в нём мужа, но по непонятной причине до сих пор не избавилась от этой вещи. Красная упаковка презерватива вскрыта не была. Ошеломленная Грейс вытянула руку и уронила этот предмет на пол. «Вот дерьмо!» — произнесла она вслух.